При всяком самом разумном сомнении, цифры и названия улицы не могли бы сообщить мне, есть ли в квартире эта еще другая семья. Довольно, что я думал о той, и что она была там. В таком устрашённом состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз. Лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось —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 Они легли, застряв вдоль и поперек непроходимой чаще своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пидне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ямы труб, как в лесу. Наконец я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном.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 Повинуясь ее полному беспокойству жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я селился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость. Я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову, хмурясь и грозя пальцем.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 обратилась к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новые опаски, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь, разговор долгий и тревожный, причем женские мужские голоса спорили, впустить ли меня, я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии. Все эти еще не вполне смыкающиеся черты... Возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внёсший крысоловку, был в плотной шапке седых, выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку желудя.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 Составитель сборника – Дмитрий Квашнин.